Глава двадцать первая. «Проходи», — сказал я. Гера вошла в калитку. Я показал ей на крыльцо, сделал приглашающий жест. Она прошла в дом, я следом. Дверь закрыл, и рука сама собой задвинула засов. Непроизвольно. Я, конечно, не сделал бы ей ничего плохого. Наконец мы посмотрели друг другу в глаза. Глаза у нее были отцовские, внимательные, не злые, а дух велик, заполнил собой весь дом. «Знакомиться не будем», — сказал я, «чтоб время зря не тратить. Как ты меня нашла?» Она протянула клочок бумаги. Там, моей собственной рукой, был начертан мой адрес, телефон, И фамилия. Я разобрала папин архив. Это было там. Все правильно. Я встречался с твоим отцом много раз. — Это ты его ограбил? — спросила Гера. — Да, — ответил я. Но умер он сам. Я его пальцем не тронул. Он увидел меня и испугался. Я, кстати, тоже. Я схватил, что мне было надо, и убег. Когда я уходил, он стоял с ружьем и мне вслед смотрел. Я думал, он мне в спину польнет, и на звук соседи сбегутся. Но он не выстрелил. О том, что он умер, я узнал только потом. Я не собирался причинять ему боль. Для меня это невозможно. И тебе тоже худого не сделаю. Гера отшагнула назад, к стене как будто услышала угрозу, хотя я не двигался с места и улыбался самой приятной улыбкой, на какую способен, причем улыбка была искренняя, если не счастливая. Я, разумеется, не ожидал ничего такого, но вот она пришла, дочь Ворошилова, сама, безо всякой моей инициативы, потому что так звезды совпали, потому что, как говорят верующие, Господь управил потому что так сошлось в тайном мире. «Имей в виду», — предупредила Гера, — «мои друзья знают, где я. Если через час я отсюда не выйду, приедет полиция». «Это разумно», — сказал я. «Ты все правильно сделала. Но ты же знаешь, я для тебя безопасен. Ты в глубине души это чувствуешь, иначе бы не пришла». Гера не ответила. Она боялась, конечно. Она нервничала, я видел. И в сумке у нее наверняка лежал электрошокер, а может и пистолет, а может и то, и другое. Еще телефон с включенным режимом аудиозаписи. И, возможно, в машине, оставленной возле калитки, Геру ждала подруга или бойфренд. Издалека я не разглядел, но если б сам оказался на ее месте... Если бы поперся молодой и слабосильной девчонкой в дальнюю деревню черной Столбы отыскать возможного злодея, ограбившего дом отца, то взял бы с собой кого-нибудь обязательно». «Зачем ты это сделал?» — спросила она. «Так было надо», — ответил я. «Твой отец был нашим другом, он нам помогал, но потом была ссора. После ссоры Ворошилов отдалился от нас». Он присвоил останки наших братьев и сестер и отдавать не хотел. И мы его не простили. Вы? спросила Гера. А вы это кто? Мы? сказал я. Деревянный народ. Из туканы. Зачем ты спрашиваешь? Твой отец тебе все рассказал. Он много рассказывал ответила Гера. Но это какие-то легенды, страшилки. Деревянные статуи, вынесенные из церквей. Папа в последние годы много пил. Эти рассказы для меня были, ну, алкогольный бред. — А ты бреда не бойся, — сказал я. — В бреду можно видеть тайный мир. Если отцу не поверило, поверь мне. И я положил на стол ладонь, взял нож, и снял с мизинца толстую стружку и показал. Я истукан, деревянный человек. Она побледнела, рот раскрылся, лицо стало некрасивым, но мне было некуда деваться. И я посредством ножа продемонстрировал ей как мог, дал понять, что весь состою из сплошного дерева и сбука, и что нет внутри у меня ни сухожилий, ни кровеносных сосудов, ни сердца, ничего. Поднес к запястью огонь зажигалки, показал, как обугливается полированная поверхность. И для полной наглядности раскрыл сундук, выдернул пилу-ножовку и рассек себе плечо, так, чтобы посыпались опилки. Жалко было молодую девушку, вынужденную наблюдать невероятное, но повторяю, все уже было решено за нас. Она должна была меня найти. Теперь я это понял. Должна была и нашла. Потом ее стошнило. Она пошатнулась, бледная, в миг вспотевшая, неловко прикрыла рот рукой. Не забыла второй рукой подхватить свою сумку и бросилась мимо меня к двери. Я едва успел отодвинуть засов. Я убрал пилу назад в сундук. Подумал, если сейчас убежит, уедет и вернется с полицией, стало быть, я в ней ошибся. Так же, как в свое время ошибся в ее отце. Мы все тогда ошиблись. И это нам дорого встало. Но Гера Ворошилова вернулась. Я извлек из шкафа бутыль самогона, налил полстакана. «На!» — полегчает. Она резко помотала головой. «Я за рулем. «Слава Богу!» — подумал я. Уже соображает. И предложил. «Ты можешь заночевать у меня». Она вздрогнула. «У тебя? Ночевать? Даже не надейся. Я очень уважал твоего отца». И тебя уважаю. Для меня ты почти родственница. Воды мне налей. Я зачерпнул ей ковшом из бака, поднес кружку. Она жадно выпила. Если ты деревянный, значит тебе не нужно ни есть, ни пить? Не нужно, ответил я. Не есть ни пить, ни спать. Да и дышать тоже. Ничего не нужно. Живу силой Святого Духа мы называем его по-гречески невма. Тогда зачем тебе в доме вода? Зачем кастрюли, чайники? Во-первых, я боюсь открытого огня, я же деревянный. Огонь — единственное, что может меня убить. Воду держу на случай пожара. Во-вторых, надо же делать вид, что я обычный человек. Это самое главное. Никто не должен знать. Иначе нашего народа не станет, Всех переловят, запрут по лабораториям и на куски разнимут, будут изучать или заставят работать. На истуканов не действует ни радиация, ни смертельные вирусы, и застрелить нас нельзя. Поэтому наша жизнь тайна. Твой отец был одним из тех, кто все знал. Ты, его дочь, теперь тоже знаешь». Гера оглядела стены и потолок, как будто едва вошла. Ее лицо порозовело. «Значит?» — спросила она. «Тебе триста лет?» «Нам всем по триста лет», — сказал я. «Мы все родились с разницей в три года, начиная с 1722 В тот год вышел указ Синода. Всех истуканов вынести из храмов, разбить и предать огню». Страна большая, и дело затянулось. Кто-то родился в 23 третьем, кто-то в 25 пятом. Но это наша вторая жизнь, человеческая. А до нее была первая, божеская. В первой жизни я был деревянным святым образом. Стоял в храме. И сколько лет я там стоял, в каком году меня издолбили, не помню. И чьим образом был, тоже не помню. И никто из наших не помнит. Все только догадки строят. Также и обычные люди не помнят своей первой жизни, которая протекала в материнской утробе. Наверное, это тоже часть замысла создателя. Я осматривал тела многих братьев и сестер. Я делал анализы, считал годовые кольца. Некоторые стояли в храмах и по 500 лет. Но никто ничего не помнит. Восстав из пепла. Обретя человеческое естество, мы забыли о прошлом. Мы можем только предполагать. Я вот думаю, что был образом пророка Ильи, и в его честь взял фамилию Ильин. Но это все догадки. Может быть, я был образом Христа. Теперь это не важно. Божий промысел в том, что однажды все мы, деревянные стуканы, умерли для прошлой жизни и возродились для новой человеческой. Люди молились перед нами, как сейчас молятся перед двухмерными досками. Просьбы, чаяния, слезы, вера и любовь все вошло в нас и осталось навсегда. И благодаря вере и любви, и молитвенному труду мы поднялись, стали живыми. Не такими живыми, как обычные люди, но живыми в Боге. Меня не разбили и не сожгли только ударили единожды топором по груди. С тех пор осталось отметина. Другим повезло меньше. Многие погибли полностью, сгинули в огне. Других разрубили на куски и вышвырнули. Многим отрубили головы и руки, но жечь не стали. Везде было по-разному. Так случилось с Пороскевой. Голову ей снесли, тело погубили, но голова уцелела. Триста лет голова передавалась из рук в руки, пока не попала к твоему отцу. Так зачем тебе? спросила Гера, это голова? Для того, чтобы ее поднять по Роскеву. Как меня в свое время подняли. Можно собрать части тела, поврежденные фрагменты, соединить и поднять из тукана силы молитвы. У нас есть такие, кто умеет это делать. Триста лет мы повсюду ищем своих. Иногда находим целые тела, но чаще куски, головы, руки. Обычно они иссечены топорами, либо обуглены пламенем. Но гораздо чаще находим сгнивших. Триста лет большой срок даже для самого крепкого дерева. Все наши издолблены из разного дерева. Кто из мягкой сосны, а кто наоборот из дуба или лиственницы. Я вот, например. Издолблен из бука. Гера слушала, глядя то на меня, то на дверь. Может быть, принимала меня за безумца, маньяка, гипнотизера, который навел на нее морок, и прикидывала, как сбежать при первой возможности. В доме отца, сказала Гера, есть еще одна деревянная фигура. Да, сказал я, мы про нее знаем. Это один из наших. Святой Дионисий, хорошо сохранившийся. Мы бы забрали его себе, конечно, но голова Пороскева важнее. Пойдем, я покажу. Я открыл люк подвала. Спустился по лестнице, свет включил. Я не надеялся, что она пойдет вниз. Я бы на ее месте не пошел. Слишком страшно. Но она пошла. Вот голова показал я. Святая Пороскева Пятница. А до того — языческая богиня Мокаш, изготовленная из очень крепкого реликтового дуба. Но головы мало, к голове должно прилагаться тело. Я сорвал покрывало и показал Гере то, что лежало на рабочем верстаке. Самое главное, чтобы совпала плотность материала. Мне пришлось искать самое крепкое дерево, которое существует в природе. Заготовку я приобрел на острове Цейлон. Это стоило мне 200 тысяч долларов. Я копил много лет. И еще занял у братьев. Как видишь, работа очень дорогая и сложная. Чтобы не ошибиться, я для начала сделал модель. Я повел Геру в угол и показал малую фигуру. То же самое, но в пропорции один к одному и трем. Гера погладила пальцем грудь и голову малой фигуры. «Красивая?» «Да?» — ответил я. «Три месяца ушло, чтобы ее сделать. Зато теперь эта большая идет быстро. Я закончу завтра». «А потом?» — спросила Гера. «Потом я присоединю голову к телу. Видишь, тут пазы» потом обработаю место соединения так, что его не будет заметно, потом приведу всю работу в божеский вид, отшлифую, потом уберусь в мастерской, вынесу мусор, вымою полы, себя приведу в порядок, потом позову брата, он прочтет над ней молитвы, и мы ее поднимем. Она станет одной из нас». Гера поколебалась. «А можно сфотографировать?» «Нет», — сказал я. «Зачем тебе фото? Кому ты его покажешь? Тебе все равно не поверят. И если в полицию пойдешь, тоже не поверят. Это знание для тебя и больше ни для кого». Она молчала. «Такое, если по чести, очень трудно вместить и понять». Искусствовед Ворошилов тоже не мог поверить своим глазам. «Когда мы ему сказали...» Он на какое-то время лишился дара речи и потом неделю сильно пил. Ему тогда не было и тридцати, как его дочери теперь. «В полиции я была», — призналась Гера, — «два раза. Сказала, что заинтересована, что хочу знать, как погиб отец. Теперь вот ты мне сказал, как он погиб. Надеюсь, это правда». «Это правда». Я бывший святой образ. Я врать не могу. Я посмотрел в ее глаза. Она в мои. Быстро отвернулась. Конечно, она еще не готова была принять все три стороны мира. Ты должна понять, — сказал я. Голова Пороскевы никогда не принадлежала твоему отцу. Заслуга твоего отца только в том, что он ее нашел. Он сам ее восстановил и написал научную монографию. Мы ждали, что твой отец отдаст нам голову, но он только обещал. Твой отец был нам очень нужен. Мы все нелегалы, мы прячемся, у нас поддельные паспорта. Мы не стареем, не умираем, нам всем на вид по тридцать с небольшим. Мы все время в тени, мы боимся. А твой отец был человек из плоти и крови, Талантливый историк. Он искал деревянные фигуры на законных основаниях, как ученый. Он делал на этом карьеру. Мы были счастливы, что у нас есть такой друг, как твой отец. Мы верили ему. Он все обещал отдать нам голову Пороскевы. Мы все ждали, когда отдаст. Это тянулось долго. В конце концов, я сам забрал голову. Вот и вся история. Мне было тяжело и стыдно. Я не крал чужое, я действовал в интересах своего народа, но я все же грубо вломился в чужой дом. Я не был вором, нет на мне такого греха, но я уподобился вору. Это было гадкое чувство, очень человеческое. Гера слушала, гладила ладонью малую фигуру, стоя ко мне спиной. «Перестала бояться», — подумал я. «Давай», — сказал, — «на этом прервемся. Мне нужно работать, я не могу останавливаться на полдороги. Пойдем наверх, я тебе чаю горячего налью. У меня конфеты есть шоколадные и леденцы. Приезжай ко мне дня через три. К этому времени я все сделаю. Я познакомлю тебя со своим братом». «Спасибо», — ответила Гера, — «конечно». «Ты не зря приехала», — сказал я. Она улыбнулась и тяжко выдохнула. Это было молодое и веселое движение. Дух её, вроде бы угнетенный в этот момент вернул себе крепость. «Это точно», — сказала она, — и пошла к лестнице. Пока я поднимался следом, моя гостья выскочила из дома. Не успел дойти до калитки, зажужжал мотор и обильно зачавкала жирная весенняя грязь под колесами. Я так и не узнал, одна ли приезжала ко мне домой Гера Ворошилова или с кем-то вдвоем. Какое-то время в апрельском сумраке маячили красные задние фонари. Уехала. А я остался. В виде молодого лохматого мужика, одетого в драные джинсы и ветхую рабочую фуфайку. Возле калитки, в сплошном черном заборе, с наполовину срезанным мизинцем, с распиленным предплечьем. А как иначе было ей объяснить? Пока от себя не отрежешь, никому ничего не докажешь. Жаль было видеть, как удаляются красные огни. Слишком быстро. Слишком звонко звенел мотор. Слишком торопилась дочь ворошило возбежать но совесть моя была чиста. Я во всем признался, рассказал и показал. Дальше все произойдет само собой, по воле Создателя. Я представил, как она выйдет из деревни на проселок и по тому просёлку доберётся через рытвенные лужи до ровной асфальтовой дороги и разгонится по той дороге и через 10 километров увидит автозаправку, ярко освещенную, уютную, с магазинчиком и кофейным автоматом. И там она остановится, наверное, чтобы вернуться в привычный мир. Я бы на ее месте так и сделал. Потом она отдышится, успокоится и поедет домой в город. Если с ней подруга или друг, ей будет легче. А что она сделает на завтра, то нам неведомо, сказал я себе. Вокруг меня сомкнулся мой привычный мир. Надо было возвращаться к работе. Я позвонил читерю, послушал длинные гудки и сбросил звонок. Спустя полминуты он перезвонил сам. «Жду тебя завтра», — сказал я. «У меня почти готово». Глава двадцать вторая. Читер приехал своим ходом на автобусе. Так мы договорились заранее. В нашем деле никакая предосторожность не помешает. Чужая машина, стоящая во дворе, знак того, что в доме кто-то есть. А если двор пуст, и свет не горит, и закрыты ставни, стало быть, и в доме никого. Явится незваный гость, постучится, да и уйдет ни с чем. Я помог читырю вытащить огромный тяжкий рюкзак. Не знаю, как мы выглядели со стороны. Наверное, крестьянами, деревенщинами. Ботинки из военторга, старые куртки. Выглядели как надо. Увидишь таких и забудешь через минуту. Пока шли, я все рассказал. Про дочь Ворошилова, про свое признание, про ее поспешное бегство. «Очень хорошо», — сказал читырь. Ты все сделал правильно, но она наверняка пойдет в полицию. Наверняка, — сказал я, — но выхода не было. Соврать я бы не смог. И даже если б вообще не пустил ее, ничего бы не изменилось. Она узнала бы так или иначе. Сегодня или через месяц, какая разница. В доме 4 размашисто перекрестился на образа, вытащил из рюкзака два больших пакета. Они слегка пованивали тухлым. Бараньи маслы, показал Читер, а тут говяжьи. Но ты не лезь, я сам все сделаю. Кастрюли давай. И вода хорошая нужна, родниковая. Колодезная не подойдет. Родник есть, ответил я. Читер кивнул и попросил: покажи мне ее. Я отвел его в подвал, включил свет. Читер смотрел на фигуру без выражения, подошел совсем близко. Наклонился, но прикасаться не стал, отшагнул назад. Его глаза заблестели. «Это твоя лучшая работа». «Наверное, да», — ответил я. «Но я недоволен. На шее видно место соединения. Можно заполировать воском». «Не надо воска», — сказал читы. «Не надо ничего. Дальше я сам». Мы еще постояли. Читыр смотрел на деревянные изгибы. В этот раз мы далеко зашли. Да, — сказал я, — очень далеко. В прошлый раз было легче. В прошлый раз мы поднимали мужика. Глава двадцать Взяли четыре пластиковые канистры, чистые, пошли по тропе вдоль оврага, к роднику. В моем колодце вода не хуже родниковой но спорить с товарищем я не стал». Читер единолично отвечал за приготовление необходимых снадобий. «Я в его дело не лез, а он не лез в мое». «Может, повезет еще?» — сказал Читер. «Зачем ей обязательно идти в полицию? Что она там скажет? Встретила деревянного человека, и он при ней с себя стружку снял?» «Бесполезно гадать», — сказал я. «Будем делать свое дело» а там как пойдет». Перебрасывались какими-то фразами, более или менее бессмысленными, подбадривали друг друга. Оба волновались, конечно. То, что мы задумали, происходило не каждый год. Солнце пригревало совсем по-майски, от родниковой воды тянуло еще зимний смертной стужей, но все перешибал запах подсыхающего весеннего чернозема, мокрая грязи исходили паром, Кричали птицы, предчувствуя новую жизнь, новую любовь и новое потомство. И мне тоже, как птице, захотелось закричать от восторга. «Хорошо, когда ты жив. И втройне хорошо, когда знаешь, зачем ты жив». Читарь тоже молчал, втягивал ноздрями тяжкий пряный воздух. Видно было, что он, как и я, чувствовал растворенную благодать. Набрали 40 литров и отнесли в дом. В доме читри зажег огонь на плите и поставил две огромные кастрюли, каждая с ведро объемом, и закинул маслы. В одну кастрюлю бараньи, в другую говяжьи. Мы не впервые делали это. Мы не задавали друг другу вопросов. Вода в кастрюлях закипела. Наверх поднялась серая пена. Дом заполнился острым животным запахом. Читыр ложкой снял пену. У нас есть три часа. Подготовимся, брат. Поднятие из тукана таинство такое же, как крещение или исповедь. К таинству следует готовиться заблаговременно, настраивать себя, молиться. Также и мы теперь должны были подготовить себя к предстоящему сложному труду. Читырь разделся до пояса, и я осмотрел его спину и обработал его левую лопатку напильником, а потом наждачной бумагой. Потом мы поменялись. Я разделся, а он обработал мою спину. Мы называем это пошабрить, то есть обработать шабером. Деревянное тело требует ухода. Если где-то возникла малая трещинка, ее лучше сгладить и зачистить. Иначе в любой, пусть и миллиметровый изъян, попадет грязь и влага, и вместо малого повреждения образуется большое. Треснувший стукан превращается в инвалида. Треснула рука, не может двигать ею. Треснула нога, не способен ходить. Треснула грудь или спина совсем беда. Трещину нельзя ничем заделать, ни скрипить, ни залечить. Раны обычных смертных людей заживают, ткани способны к регенерации. У истуканов не так. Трещина возникает, от влажности и перепадов температуры постепенно увеличивается, и в конце концов истукан умирает. Все мы вынуждены регулярно ухаживать за поверхностью своих деревянных тел. Ноги, руки, грудь или живот я могу осмотреть и обработать сам, но спину не могу. Нужно просить братьев. Так мы все зависим друг от друга. Кто почистит и поправит мне ложбину вдоль хребта? Если там будет повреждение, кто найдет его? Я пошабрил голую спину читере. Затем он пошабрил мою голую спину. Затем мы разошлись, разделись до нога. Каждый пошабрил себя. Прошелся по телу внимательным взглядом. Загладил наждачной бумагой везде, где было хоть малейшее рассыхание. Оба переоделись в чистое. Нам кажется важным соблюдать до мелочей все людские обычаи. Истуканы не едят и не пьют, соответственно, и не отправляют естественные надобности. Если истукан, находясь в обществе, поест людской пищи и выпьет воды, пива, водки, он потом спешит в отхожее место, и выблевывает съеденное и выпитое. Когда недвижный стукан восстаёт, у него появляется ротовая полость, язык, горло и часть пищевода. Можно и поесть, и выпить, но потом обязательно исторгнуть изнутра всё употребленное. И после желательно влить в горло полстакана любого масла, лучше олифы, чтобы пищевод не начал гнить у истуканов не растут волосы на теле, на голове и на лице. С какими волосами тебя извояли однажды? С такими ты и восстал, и живешь. У истуканов не отрастают ногти, истуканы не потеют. Если человек не будет мыться месяц, он начнет вонять, как зверь. Истукану можно вообще не мыться. Ухода требуют только волосы. Ну, и если ты извозился в грязи, на тяжелой работе, например, Вычищая колодец, моешься с мылом, как обычный смертный. Истукан всегда пахнет старым сухим деревом. Вся гигиена истукана сводится к обработке тела наждаком. Истукану можно не носить нижнее белье, но мы носим по той же причине, чтобы во всем походить на живых смертных. Это длится 300 лет, мы давно привыкли. И теперь перед началом таинства поднятия. Мы с Читарем совершили весь круг обычных людских приготовлений, очистили тела и облеклись в свежее. Наверное, уже понятно, что мечта нашего малого народца в том, чтобы стать людьми во всей полноте. Бриться, стричься, потеть, есть и пить, ходить по-малому и по-большому, влюбляться, сходиться, жениться, рожать себе подобных и, наконец, умирать. Но, увы, мечта недостижима. Пока мы готовились, вода в кастрюлях выкипела на треть. На поверхности образовался слой желтого жира. Читер понюхал, остался доволен, убавил огонь до минимума. Через час начнем. Не ответив, я спустился в подвал, взял полосу наждачной бумаги, стал шлифовать заготовку и без того уже гладкую. Потом мы сняли обе кастрюли с огня и вынесли их на улицу, остудить. Читарь собрал половником вытопившийся жир и смешал его в котелке голыми руками, говяжий и бараний. Понюхал. Хорошо получилось. Я задул в комнате лампаду, замкнул на засов входную дверь и вырубил свет. Теперь снаружи дом выглядел необитаемым. Мы отключили свои телефоны, спустились в подвал. Я закрыл за собой крышку. В подвале зажгли три десятка свечей. Четыре придвинул табурет, поставил котелок с жиром, а рядом положил пластиковый пакет с кровью. Я старался на этот пакет не смотреть. Умом я понимал, где взята кровь. Украдена в больнице или куплена с огромным риском, преступным образом за большие деньги. Донорская, человеческая кровь. Один малый пакет, объемом чуть больше стакана. Кровь из этого пакета могла бы спасти чью-то жизнь. Похищая кровь, читарь совершал смертный грех, но таков был его крестный путь. Не согрешив, не станешь человеком. Не согрешив. Не родишь новую жизнь. Я украл деревянную голову, Читер украл человеческую кровь. У каждого будут свои счеты с создателем. Мы стянули с себя рубахи, остались голыми по пояс. Готов? спросил я. Все дальнейшее зависело от Читера. Он был главным теперь. Он руководил таинством. Мое участие сводилось к минимуму, к технической помощи. На мой вопрос читер не ответил. Его лицо исказилось. Он занёс руки, чтобы дотронуться, наконец, до деревянного тела заготовки. Но не дотронулся. Наоборот, отступил назад. «Погоди», — сказал тихо. «Погоди немного». Его затрясло. «Что?» — спросил я. — Боюсь, не выйдет. — Выйдет, — сказал я. — В прошлые разы вышло, и теперь выйдет. Но Читарь, кажется, меня не слышал. — Может, все зря? — прошептал он. — Даже если поднимем, что дальше? — Мы поднимаем одного раз в двадцать лет. И с каждым разом это все труднее. Каждый раз я боюсь, что утратил навык. Его глаза стали белыми, как у затравленного дикого животного. Его дух был в смятении, в уничижении и тоске. — Иди, — сказал я, — и начинай. — Нет, — поспешно ответил мой брат, — нет. — Сперва послушай, у меня к тебе просьба. Однажды я попрошу тебя, может, завтра, может, через сто лет, но если я попрошу, исполни, поклянись Богом. — А в чем просьба? — Изруби меня, — сказал читы. «Однажды я попрошу, и ты возьмешь топор и изрубишь меня в щепы». «Я не убийца?» «Для людей, да», — жарко произнес Читер. «Но мы же с тобой родня. Я тебя как брата прошу». «Не могу обещать», — ответил я. «За такое меня не похвалят». Читер неприятно осклабился. «А ты что? Похвалы, что ли, ждешь? От кого?» «Ничего не жду», — ответил я ни от кого. Если мы действительно люди, то в конце нас всех ждет суд. На том суде я за все отвечу. Может, меня похвалят, может, нет. И ты тоже не за похвалу живешь. Ты поднял сколько? Двадцать братьев? Тридцать? И кто тебя похвалил? — Ты, — сказал Читер. Ты похвалил. А что тебе с моей похвалы? Кто я такой? Читер не хотел спорить. Он просто не имел для этого сил. Его поглотили сомнения и страхи, неизбежные перед началом всякого огромного дела. Он дрожал и отводил взгляд. Я тоже на него не смотрел. Мне было его жалко. Я ждал, когда это пройдет. Честно скажу, уныние навалилось и на меня тоже. Нас мало. Мы прячемся. Мы боимся. Нас не защищают ни законы науки, ни законы гражданского общества. С точки зрения истории, биологии, физики, химии, религии и уголовного кодекса нас не должно быть. Мы никто. Фантомы, изгои, куцы, мизерное племя. Мы появились на свет в результате случайного сбоя основной программы. В обычном мире нам места нет. Мы вроде бы живем Святым Духом, но на самом деле обречены на ложь и страдания. Мы есть тайна, а нас никто не должен знать. Если мы в беде, никто не придет нам на помощь. Если мы чему-то рады, мы не можем поделиться радостью с миром. Глава 24 Читер добавил в жир Немного лампадного масла. Еще раз перемешал руками, понюхал. Ладони его истерты, ногти коричнево-желтые, пальцы длинные, узловатые, словно коренья. Невозможно поверить, что мой собрат провел столетие за изучением священных писаний. Людская молва полагает, что книжные умники всегда сутулы подслеповаты и слабы грудью. Но читер деревянный. Его не согнуло, и глаза видят так же хорошо, как и сто лет назад. Он зачерпывает жир и начинает втирать его ладонями в тело пороскевы, равномерно по всей поверхности, от ступней до лица. Я делаю то же самое. В четыре руки мы полируем фигуру, покрытую толстым слоем жира она блестит, словно бронзовая. В какой-то момент я перестаю узнавать в ней свою заготовку. Мне кажется, что я не имею к ней никакого отношения. Как будто не я создал ее, как будто не я издолбил ее сложные изгибы. На первом этапе работы кровь не нужна, только жир. По свидетельству Читера, жир можно брать любой, хоть куриный, хоть рыбий. Читер использует бараньи и говяжий, просто потому, что так дешевле и проще. Жира требуется много, и он должен быть свежим. Резкий запах жира и свечного воска окутывает нас. Дух четыре теперь крепок, сомнения позади. Мой брат сосредоточен, глаза прикрыты. Он начинает творить молитву, тихо, полушепотом. Втирает жир в заготовку и читает. Слов я не различаю. Что он бормочет, не понимаю. Это молитвы на очень старом языке. Церковнославянском, но не современном, а на древнем языке. Каким пользовались во времена царя Петра Алексеевича, а может и раньше. Покойный Ворошилов называл его архаическим церковнославянским. Почти все слова и выражения по отдельности я понимаю. Я различаю смысл. Что такое сердце люботрудное? Что такое обновить зраки своего образа? Но общий смысл от меня ускользает, и я не пытаюсь его уловить, сосредотачиваясь только на звуках. Читер из всех нас, едва не самый старый. В прошлой жизни он простоял в храме то ли 6 столетий, то ли 7. Читер очень древний, домонгольский святой образ. Он тоже не помнит, кем был. Он считает, что воплощал апостола Андрея Первозванного. Читер втирает жир, бормочет слова, которые не употребляются уже полтысячи лет. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Да отнимет Бог всякую слезу от очей их, и смерти не будет к тому, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет к тому, кто первая мимо и доша. И речей сидя и на престоле, «Все ново все творю» и глаголами напиши, як у словеса, истина и верна суть. «Все ново все творю», «Все ново все творю». Господи, воздвигни силу Твою и прииди, воеже, спасти нас, не забуди убогих Твоих до конца. Сопричти нас овцам избранного стада во имя Отца, Сына и Святаго Духа. И зачерпывает ладонями жир из посудины, и втирает жир в дерево. Фигура пороскевы блестит под светом свечей. Она похожа на живую. Ее плечи, локти, подъем груди, ее лицо, круглые крылья носа, ее широкие, как положено женщине, стан, ее ноги, все вдруг начинает казаться живым напитанным горячими человеческими соками. Все они изначально издолблены в одежде, у женщин на головах покровы, но поднимаются ногими. А куда пропадает одежда, то есть часть таинства. Мне кажется, что она вот-вот встанет, но это обман. Читер не останавливается, его руки покрыты жиром по локоть, жир он не экономит. Я ни о чем не спрашиваю, молчу. Вместе мы подняли за 300 лет 12 братьев и сестер. Еще многих читер поднял без моего участия. Он читает символ веры, потом покаянный канон, но все молитвы в разнобой. Фразы из одной молитвы попадают в другую молитву. Греческие слова смешаны с русскими. Он читает проглатывая слова, переводя дух утробно, тихо себе под нос, не для кого, а только для создателя. Если бы тут была Гера Ворошилова, если бы она вынула свой шикарный телефон и сняла бы видео о нашем действии, это выглядело бы гадко. Двое мужиков втирают жир в лежащую на верстаке деревянную фигуру. Но процесс рождения живого существа, Его выпрастывание из родовых путей тоже неприятен для постороннего наблюдателя. От того природах наблюдателей и не должно быть. Таинство есть таинство. Жир остыл и загустел, но у нас все предусмотрено. Читер ставит котелок на спиртовую горелку. Впервые с начала дела поднимает на меня глаза. Они источают золотой свет. Пора. Теперь он добавляет в жир кровь. И еще отдельно палец смокает и пальцем рисует кровью на лице пороскевы полосы, на лбу и на носу. И мы продолжаем. И сколько времени проводим за работой непонятно, да и неважно. Время ничего не значит. Наша новая сестра может встать в любой миг, а может и вовсе не встать. Бывали случаи, когда Истукан вроде бы подавал признаки жизни, открывал глаза, шевелил пальцами и губами, но затем снова обращался в деревяшку. Этих неудачно восставших особенно жалко. Бывало и страшнее. Истукан оживал, но вел себя как безумец, обуянный бесовской лихорадкой. Истошно орал, трясся, бился головой о стены, ломал себе пальцы и затем жизнь вытекала из него. Бывало, что новый стукан выставал и вел себя как живой, разговаривал, улыбался, принимал наши поздравления, но спустя день или два добровольно принимал огненную смерть, никому ничего не сказав. Бывало, что таинство поднятия длилось по трое суток без остановки, но без какого-либо результата, и тогда стукана Так и не ожившего, оставляли в покое, убирали с глаз. Но еще через день или два истукан оживал. Бывало и так, что истукан оживал, но в образе зверя выл и лаял по собачьи, ползал на четвереньках, потом подыхал. Бывало, что истукан поднимался сам собой, без всяких молитв, без посторонней помощи. Так появились первые из нас. Известен случай, когда восставший стукан, не поблагодарив собратьев сразу после окончания таинства, сбежал и не возвращался к своим на протяжении полутора столетий. Мы долго его искали, и когда нашли, обнаружили в полном здравии. Он самостоятельно умудрился выправить себе паспорт и работал иконописцем. Мы пригласили его присоединиться к остальным, но он отказался. Но бывало и другое. Однажды, давным-давно, читер рассказал мне о таинстве, именуемом обратное обращение. Живого, восставшего, подвижного, о человечинова истукана можно вернуть назад в прежнюю постась, в недвижное бессмысленное состояние. Но тот рассказ был коротким. И когда я потом задал вопросы, желая больше узнать про обратное обращение, Читэр Настрого велел все забыть. Наконец, котелок почти опустел. Осталось на донышке. Глава двадцать пятая Пороскева оставалась недвижной. Деревянной. «Прервемся», — сказал читырь. «Думаешь, не выйдет?» «Не знаю». Нервно ответил читер. «С женщинами всегда труднее. В женщинах больше жизни. Пойдем на свет Божий поглядим». Задули свечи и выбрались. Снаружи солнце клонилось к закату. В деревне кричали петухи. Сели на лавку, подставили лица сладкому апрельскому ветру. «Руки устали», — сказал читер. «Локти и пальцы болят». «Все как у людей». «У меня тоже», — сказал я. «Боль — это людское». «Конечно, мы и есть люди, можешь не сомневаться». Я включил телефон, и он тут же завибрировал, показывая множество входящих сигналов от Застырова. Этот абонент звонил вам пять раз. И еще столько же текстовых сообщений. «Где ты? Выйди на связь. Ты дома. Набери меня срочно». Такая тревожная настойчивость могла означать только одно. Герова Ворошилова пришла в полицию города Павлова и все про меня рассказала. Мне стало грустно. Даже свет, всегда радовавший меня прекрасный живой дневной свет, слегка померк. Все-таки я надеялся, что Герова Ворошилова выдержит. Кроме оперативника Застырова, Со мной трижды пытался связаться сам пахан, а кроме него другие неизвестные абоненты. Полиция, значит, явилась и на фабрику. Им было по пути. Сначала на место работы злодея, а затем и домой к нему. Я представил себе, как они сидят за круглым столом в аквариуме, как говорят с паханом, как тот хмурится и, наверное, поглядывает в сторону шкафа где стоит подаренная мной бутыль первача. Как уверяет, что Антип Ильин — его лучший и старейший сотрудник, золотые руки, дисциплинированный, не пьющий, не курящий, не конфликтный, ни одной травмы на производстве, ни прогулов, ни выговоров. Представил, как они взламывают мой шкафчик в раздевалке, как находят там мой нательный крестик, мой молитвослов. Вспомнил, что оставил там и свой плеер. Засмеялся. Плеер, конечно, вызовет изумление. Полностью деревянный, только провода обыкновенные. Вот они открывают деревянную крышку и вытаскивают компакт-диск. А диск тоже деревянный, хотя выглядит как настоящий, столь же тонкий. Потом они включат его и обнаружат, что он работает, и диск крутится на оси только музыку, хранимую на носителе. Они не услышат, как бы не напрягали слух. Они, скорее всего, плеер изымут. Может, застыров его, просто в карман себе сунет, а может, оформит изъятие по правилам, запечатает в особый пакет. Потом они расспросят и моих коллег. В первую очередь Твердоклинова. Но тот пожмет плечами, и отвечать будет односложно и нехотя. Пролетариат не любит полицию. Что? спросил читер. Они едут сюда. Мы успеем, сказал читер, хлопнул себя по коленям и встал, с лавки. Еще не поздно уйти, сказал я. Оставим ее тут, а сами в лес. Читер не упрекнул меня ни словом, ни взглядом, только покачал головой. Если оставим, ее у нас заберут. «Нет, мы успеем. А не успеем, продолжим, когда все закончится». «Обгорим сильно», — сказал я. «Не впервой», — сказал читер. «Иногда я думаю, что это даже полезно. И ей тоже будет полезно». «Если она обгорит», — сказал я, — «то совсем чуть-чуть. Дерево очень плотное. Поверхность обуглится, но глубже не пойдет. «Ничего с ней не будет», — сказал читер. «Ты сам не понимаешь, насколько она хороша. «Почему не понимаю?» — сказал я. «Понимаю. Это лучшее из всего, что я сделал». Обратил внимание. Шва на горле не видать. Затерли мы шов, заполировали. Когда она встанет, у нее даже малого шрамика не останется. Для женщины это важно. «Мне нравится, что ты за нее переживаешь», — сказал читырь. «Ты уже относишься к ней как к живой. Для тебя она уже восстала». Для меня она стала живой, когда я ее закончил. Все, что сделано с любовью и умом, все живое. Во все, что я сделал руками, перешла часть моего духа. Дальше спорить не стали. Вернулись к делу. В третий раз за последние сутки я проверил Ставни, замок на калитке. В третий раз заложил засовом входную дверь. В третий раз выключил телефон. В третий раз сошел по ступеням в подземелье и закрыл крышку люка. В подвале пахло свечным воском. Честно сказать, я никогда не любил этот запах. Он напоминал мне о прошлом. Проглядел картинки со всех камер, снаружи ничего не происходило, только еж деловито пробежал мимо калитки. Маленький комок упрямой шипастой плоти. В этом году весна сырая и прохладная. В такие годы обильно плодятся змеи. А где змеи, там и ежи, их извечные враги. А кто я в этой схеме? Ежей все любят, змеи не любит никто. Ежи добрые и милые, а змеи скользкие гадины. Скоро приедет ко мне оперативник Застыров. Он змея или еж? Я спрятался в глубокой норе. Кто я? Ползучий гад? Неизвестно. Снова нагрели жир, снова встали у тела и заработали в четыре руки. Но не успели. Незваные гости явились раньше.